Студия медиакнига представляет Василий Сахаров «Черная свита» Читает артист Сергей Горбунов Глава первая «Империя Оствер» Грасс Анхо 15 апреля 1404 года Закутанный в тяжелую алую мантию, худой темноволосый юноша с большими кариями глазами, на голове которого сияла золотая корона, император Оствера, 17-летний Марк IV Анхо, вжался в мягкую обивку, сделанного из редких пород дерева и драгоценных металлов, огромного и неподъемного трона, а его побелевшие от напряжения пальцы крепко обхватили изогнутые подлокотники официальный единовластный глава огромнейшего государства, а по сути своей марионетка Верховного Имперского Совета, с высоты трона наблюдал за происходящей в зале перед ним склокой. При этом он внимательно вслушивался в то, что выкрикивали его так называемые советники, а на деле настоящие правители страны, и старался запомнить каждое их слово. Не часто великие герцоги Архимаг, глава торгово-промышленной палаты и патриарх выказывали свои истинные чувства. И молодой император, которого с недавних пор стала интересовать политика, глядя на самых могущественных людей в государстве, приходил к выводу, что если ему повезет и все сложится хорошо, когда-нибудь он сможет перехитрить и переиграть этих людей и стать реальным властителем завещанных ему предками земель. Но этот миг, если и настанет, то очень и очень нескоро. И пока, будучи только государственным символом, на заседаниях Верховного Имперского Совета, которые происходили ежемесячно в новом дворце города Грас-Анхо, он мог быть всего лишь зрителем, и на каждое слово, обращенное к нему, отвечать дежурными фразами одобрения тех или иных действий своих высокопоставленных подданных. «Ничего», — подумал молодой император, всматриваясь в раскрасневшиеся лица, расположившихся за круглым темно-красным мраморным столом великих герцогов. «Наступит час, и я припомню вам все, господа. Гибель семи моих предшественников, закабаление народа, дрязги, «Воровство и предательство государственных интересов». Вы ответите за все мои обиды. А пока я буду слушать вас и одобрять все ваши решения, а по окончании совета попрошу о маленькой услуге. И это будет мой первый маленький шажок на пути к самостоятельности. Говорите, господа, спорьте и даже можете подраться пока вы еще можете себе это позволить. Марк размышлял о своем, а члены Верховного Имперского Совета продолжали заседание, которое было похоже на базарный торг, во время которого сталкиваются интересы нескольких купцов, считающих, что все вокруг мошенники и хотят их обмануть, а сами они – кристально честные люди. Каждый отстаивал свою точку зрения и имел желание получить что-то лично для себя в обход других. И так продолжалось до тех пор, пока из-за стола не привстал великий герцог Ферро крупный широкоплечий мужчина в сером плаще, под которым виднелся такого же цвета камзол с нашитым над сердцем гербом, скорпионом с человеческой головой. Все присутствующие посмотрели на него. А Канем ударил ладонью по мрамору и, нахмурившись, произнес «Хватит спорить! Предлагаю каждому высказаться по очереди, и давайте обойдемся без резких слов и завуалированных оскорблений». Голос великого герцога эхом разносился по залу совета, члены которого затихли, и на несколько секунд, прервавшись и посмотрев в лицо каждого человека за столом, Канем продолжил. «Империя в кризисе. На Мистире война. На Эранге и Анвере тоже вот-вот полыхнет. И чтобы выжить, мы должны держаться заодно и поступаться со своими личными интересами ради общих. А кто думает, что с врагами можно договориться и отделение от империи спасет его, то он очень сильно ошибается». Нас ненавидят все вокруг, и выход из состава Оствера – это только отсрочка нападения. Поэтому лишь единение и исследование старым традициям может дать нам победу над внешними врагами. Так что давайте говорить по существу. Ферраканим, согласно древнего ритуала, взглянул на трон, посмотрел в глаза императора, а тот ответил заученной фразой. «Одобряю слова великого герцога Канема». «Благодарю». Фера слегка кивнул и, присев за стол, обратился к членам совета. «Кто начнет первым?» «Я скажу», оправив лазоревый конзол с гербом, изображающим вздыбленного дикого коня, с места порывисто вскочил двадцатипятилетний великий герцог Тауир Каяс. Он со злобой посмотрел на главу торгово-промышленной палаты полного пожилого шатена в просторном шелковом балахоне, магната Вара Виглица, и начал говорить. «Наша первая юго-восточная армия потеряла 90% солдат и офицеров, а великий герцог Эйса Кайяс попал в плен и был казнен. Мы должны отомстить осирам и осилкам» за поражение наших войск и гибель моего отца, разбить их в пух и прах и растоптать врагов. Это приоритетная цель. Таково мое слово. А кто против него, тот враг империи. Не горячись, благородный Туир, снова заговорил хитрый и умный Канем. Мы делаем все, что только возможно. Шлем на мистир войска и магов, «Жрецов и наемников, рабочих и добровольцев, припасы и оружие. И если надо, то количество солдат и снаряжения увеличится. Но сможете ли вы разумно использовать то, что дает вам Верховный Имперский Совет?» «Смогу!» — почти выкрикнул Туир. «Однако мне нужны не отдельные полки и отряды, а всемерная поддержка Совета». И я прошу вас, благородные лорды, объявить красную тревогу и мобилизацию всех сил империи, которые должны быть немедленно брошены на мистир ради уничтожения не только Ассира и Осилка, но и Арзума с Цегедом, готовых ударить на нас со дня на день. Король Унеч Первый назвал эту войну последней, и мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы так оно и было. Но, разумеется, победителями обязаны стать мы, а не враги. Каним посмотрел на императора, и тот послушно кивнул головой. «Разрешаю голосование!» Восемь человек за мраморным столом проголосовали, и объявление красной тревоги было признано нецелесообразным, поскольку сражения на местере пока не грозили империи гибелью. И пожар войны еще мог быть затушен имеющимися в наличии армиями, без всеобщей мобилизации и напряжения всех сил государства. Туир, которого не поддержал никто, кроме Фера Канима, сел на свое место и опять бросил злой взгляд на Вара Виглица, который воспользовался его тяжелым положением и неделю назад своими наемными отрядами занял один из богатых приморских городов материка Мистир издавна принадлежащий каясам. На мгновение над столом повисла тишина, и следующим слово взял архимаг Вихт Дассар, худой старый человек в белом хитоне, лицо которого было скрыто толстой маской из тонального крема, скрывающего большие темно-бурлые пигментные пятна на всей коже. Как обычно, оперевшись на витой серебряный посох в руках, он завел речь о своих проблемах, о том, что магическое искусство в упадке, и на новые исследования Академии магии и колдовства требуется немалое дополнительное ассигнование. И как это было всегда, 250-летнего чародея, который не имел практически никакого влияния и силы, а являлся голосом Совета магических школ, никто не слушал. Скучно. Зато ему высказали претензии относительно низкой боеспособности имперских магов, которые проигрывали почти все групповые боестолкновения с чародеями ассиров. На упреки Вихт Дассар лишь молча покивал головой, и Марк Анха мог ему только посочувствовать, поскольку положение старика было чем-то похоже на ту ситуацию, в которой оказался он сам. Вроде бы имеется должность, но нет реальной власти. И чтобы выжить, надо со всеми соглашаться. Тем временем совет шел своим чередом и продлился еще два часа. Великие герцоги, которые имели общие интересы и большинством голосов обычно достигали нужного им результата, решили все свои вопросы. Они надавили на Вара Виглица, который обязался отправить на помощь Туиру Каясу одну из своих наемных армий и освободить захваченный на местере город. Затем феодалы скоординировали свои действия по весенней военной кампании, постановили собрать новые воинские формирования на Эранге и Анвере и нанять дополнительные в атаге вольных морских лордов. И на этом, как таковое заседание было окончено. Кажущийся чрезмерно молодым столетний имперский патриарх Миш Ловитра Стройный и подтянутый мужчина в роскошно-свертлом-синем дворянском костюме, который был расшит золотом и серебром, благословил своих собратьев Остверов на духовный и мирской подвиг. А после этого протокол заседания был передан для исполнения в секретариат Верховного Имперского Совета, в котором помимо рядовых чиновников находились постоянные представители всех восьми управляющих империи кланов. Пришло время расходиться. Но в этот день концовка совета несколько отличалась от всех предыдущих. Марк IV кинул взгляд на своего истинного советника и человека, которому всецело доверял, канцлера имперского двора графа Тайре Руге. Он дождался его одобрительного и незаметного для всех присутствующих слабого кивка и заговорил. «Господа заседатели моего возлюбленного Верховного Имперского Совета! Прошу минуту внимания!» Снова взгляды реальных правителей обратились на трон и правителя, номинального. Наверняка каждый из членов Совета подумал о том, что сейчас мальчишка попросит о какой-нибудь игрушке. И выразитель общего мнения великий герцог Каньем произнес. «Мы слушаем вас, повелитель!» Под строгим и проницательным взглядом хитрого и жесткого скорпиона, как иногда называли Канема, молодой император вспомнил об участи своего отца, который после рождения наследника, неожиданно для всех, упав с лошади, скончался. И, втянув голову в плечи, он пожалел о том, что решился обратиться к совету. Однако Марк удержал свое волнение под контролем, слабости не показал и продолжил. Сегодня Верховный Имперский Совет, который взвалил на себя тяжелейшую ношу управления нашим государством, принял ряд очень важных решений, которые станут благом для всех граждан империи. Я доволен вами, мои верные подданные. И в начале заседания великий герцог Ферро Каним сказал правильные слова о том, что только следование традициям «Поможет нам пережить смутные времена и одолеть всех наших врагов. Я полностью поддерживаю его точку зрения и хотел бы вспомнить еще об одной традиции, которая уходит корнями в глубину веков». Марк прервался и Канем спросил его, «Что же это за традиция, Ваше Величество?» Во время войны император может выезжать на поля самых ожесточенных сражений, где его присутствие обязательно взбодрит имперских солдат и заставит дрожать от страха сердца врагов. И я готов к подобным выездам на любой материк нашего государства. Но для этого необходимы общее согласие совета и дополнительный указ вашего секретариата». Члены совета переглянулись. И пара человек, недоуменно и не скрываясь, пожала плечами, мол, чудит мальчишка. И только канем, словно подтверждая какие-то свои мысли, полуприкрыл веки глаз. Вновь над столом повисла тишина, которую прервал патриарх. «Ваше Величество, не думаю, что это потребуется. Наши армии сильны, и они разобьют врагов». «Все будет как всегда!» «Не скажите, уважаемый Лавитра!» — вмешался молодой Каяс. «Положение серьезное, и в случае, если нас сильно прижмут, я бы не отказался от того, чтобы император своим присутствием оказал моим войскам моральную поддержку!» И снова голос Канема. «Думаю, что это возможно!» Однако хотелось бы узнать, что Повелитель подразумевает под дополнительным указом, который должен одобрить Совет. «Во время войны император лично формирует свою военную свиту, которая состоит из выпускников военных лицеев», – отчеканил Марк. «Эта свита всегда при нем, и при выезде на театр военных действий она становится его личной охраной». «То есть вы желаете возродить черную свиту?» «Да», – кивнул молодой император. «В ее прежнем количестве одна рота?» «Именно так!» Фиараканем оглядел остальных людей за столом и сказал. «Я согласен с решением императора». Дополнительная рота охраны для императора ни у кого удивления не вызвала. Мальчику мало трех гвардейских полков, каждый из которых более чем наполовину укомплектован пьяницами, ворами и людьми без чести. И он хочет поиграть в солдатики? Ха, пусть играет. Финансовый расход народу молодых благородных дворян невелик, и Верховный Совет согласился на воссоздание черной свиты императора. Это было последним решением главного управляющего органа империи на очередном заседании. И мало кто придал этому событию большое значение. Ведь что такое одна рота по гвардейским штатам? Если последнего самовластного императора Квинта I Анхо, которого предки великих герцогов убили более 450 лет назад, не смогли защитить пять элитных гвардейских полков, батальон магов, три роты личных телохранителей и три десятка магов-воителей? Хм, да ничто. И что такое 120 молодых дворян на фоне наемных соединений торгово-промышленной палаты, которые насчитывают в своих рядах более ста тысяч воинов? Снова ничто. Каждый из членов Верховного Имперского Совета имел свою собственную армию, а потому долго думать насчет воссоздания Черной Свиты никто не стал. У всех хватало иных, более важных забот. И только великий герцог покидая зал совета, на миг остановился перед троном и отвесил императору учтивый поклон. И глядя на несколько необычное поведение Канема, молодой Анха подумал о том, что Скорпион наверняка догадывается о его далеко идущих планах вернуть себе власть в государстве. «Ну и плевать», — решил Марк. «Все равно мне терять нечего. Отступить уже невозможно, и придется идти...» до самого конца. Спустя час в своей повседневной одежде, белом камзоле с разрезными рукавами и черных брюках, заправленных в кожаные сапожки, скинув тяжеленную императорскую мантию и корону, в сопровождении Тайре-Руге, император прогуливался по дорожкам сада в старом дворце, где он жил на постоянной основе. И, глядя на высокого и подвижного 45 мужчину, который месяц назад открыл ему всю истинную подоплеку происходящих в империи оствер событиях и свои намерения, Марк спросил его. «Скажите, Руге, а когда вы решили, что должны помочь императору вернуть власть?» Граф резко дернул шеей, расстегнул верхнюю пуговицу своего коричневого онгрелина-полукафтана и, кинув быстрые взгляды вправо и влево, ответил. В тот самый момент, когда прочитал книгу о деяниях великого Эллира Анха, Ваше Величество. А затем совершил небольшое путешествие по империи и смог увидеть разницу между тем, что было когда-то и что есть сейчас. И что вы стали делать? В тот момент ничего, ведь мне было всего 14 лет, и я не знал, каким путем должен идти. Прошли годы, я окончил столичный военный лицей «Аглай» и, познакомившись с несколькими офицерами-наставниками этого учебного заведения, узнал о том, что не одинок в своих стремлениях. Люди, готовые что-то сделать ради императора, имелись всегда, но они были лишены лидера и разобщены. Я поставил перед собой первую цель — создание организации патриотов. Через несколько лет стал вожаком истинных имперцев и смог из нескольких групп единомышленников сколотить достаточно крепкую подпольную структуру. Тогда мы хотели оказать помощь вашему отцу, который имел понятие о том, что является марионеткой, и хотел бежать из дворца, дабы обратиться за помощью к жителям Грас-Анхо». Однако он промедлил, и Верховный Имперский Совет, который узнал о его планах, большинством голосов принял решение о том, что император болен головой и нуждается в замене. Так погиб Марк Третий и был коронован сирота Марк Четвертый. И что дальше? Прошли годы. Организация сторонников императора понемногу окрепла и обрела сторонников в самых разных слоях общества, и теперь наши агенты практически везде, среди чиновников, жрецов, армейских офицеров, торговцев, магов, тайных стражников и наемников. И было принято решение действовать. Понемногу, исподволь. Но все ваши никчемные учителя и большая часть служителей императорского двора были заменены верными вам людьми а я занял должность вашего канцлера-распорядителя и обеспечил вам доступ к правдивой информации. Вы все поняли верно и правильно, Ваше Величество, и я вам открылся. Император остановился, помолчал и, повернувшись к графу, спросил его, а смерть моего учителя по военной истории, господина Бунна, который угорел в своем доме два года назад, же ваша работа да не стал отнекиваться руга он являлся агентом тайной стражи великого герцога видимо и должен был умереть точно так же как дворцовый конюши начальник охраны сокольничий пара садовников и постельничий все они погибли от рук наших бойцов с остальными было проще «Подкуп, шантаж, долги, женщины и перевод на новое место службы». «Понятно», — Марк снова помедлил и, продолжив движение по дорожке, задал Руге новые вопросы. «Граф, а что будет дальше? Каковы ваши планы?» «Наши планы, Ваше Величество». «Ну, хорошо, наши», — согласился император. Дальше начнется то, что мы уже проделали во дворце, но только в масштабах столицы. Понемногу выбивая одного за другим, мы очистим от чужих сторонников и ставленников чиновничий и военный аппарат ГРАС-АНХО. И преданные вам люди займут должности градоначальника, коменданта города, командиров всех воинских формирований столичного гарнизона и гвардейских полков. После этого мы уберем великого герцога Эрика Витима, который считает столицу своей ленной вотчиной, и постараемся договориться с его наследниками. Ну а позже, овладев Грас Анхо, с помощью имперских полков и преданных вам людей во всех крупных городах, мы перехватим власть в государстве. И черная свита, которая вскоре будет набрана, станет ударной силой этой операции? Конечно, но не основной, а вспомогательной. Рота будет одним из фрагментов большого плана, отрядом, который станет постоянно находиться на виду, привлекать к себе внимание шпионов и, помимо этого, обеспечивать вашу личную безопасность. А если у нас ничего не получится? В таком случае мы все умрем, и вы, ваше величество, и я и те молодые дворяне, которые станут вам служить в черной свите или иных местах. Опасность того, что наш заговор раскроют, очень велика, но отступить нельзя. Империя разваливается на кусочки, и только воля Верховного Имперского Совета все еще держат территории и граждан вместе. Но силы великих герцогов, которые думают лишь о себе и о своих вотчинах, уже не так велика, как прежде. И вскоре начнется агония империи Оствер. И предотвратить развал и хаос сможет воля только одного человека, прямого потомка Иллира Анхо, императора Марка IV. «Ваша воля, мой повелитель!» «Вы переоцениваете меня, граф?» пробурчал несколько смущенный подобными словами император. «Я в вас верю, ваше величество!» «Потому что мне и тем, кто стоит за мной, ничего иного не остается. Есть идеал, это старая империя, и мы будем к нему стремиться. Таков наш жизненный путь». Ну что же, номинальный владыка империи Оствер развернулся в сторону дворца. «Раз так, то я постараюсь соответствовать великому предку и вернуть себе власть». Все равно, как вы правильно заметили, ничего иного и не остается. Кстати, когда начнут пребывать молодые дворяне, которые войдут в черную свиту? Как только выйдет указ секретариата Верховного Совета, который будет оглашен по всему государству, это произойдет уже завтра, а набор начнем через неделю. И, естественно, его пройдут только те, кто должен а все случайные люди будут отсеяны или дополнительно проверены, как потенциальные приверженцы императора». Марк мотнул головой, промолчал и вновь подумал о том, что ждет его впереди. «Граф прав. Свернуть с выбранного пути уже невозможно. И даже если все отменить, то лично для меня в лучшую сторону изменений не будет. Пройдет два-три года». Меня заставят жениться на девушке, которая изберет совет, и как только родится наследник, в любой удобный момент мне могут устроить несчастный случай. Хочу ли я себе такой судьбы? Разумеется, нет. А значит, чтобы выжить, мне придется бороться с противниками всеми возможными методами и средствами. И план руге ничем не хуже любого другого.